эту тираду мою. Она выслушала с любезной миной, но насторожась. Я чувствовал, что моё общество становится ей всё тягостнее. Мы молчали. Я не знал, попрощаться мне или идти далее. К последнему я не видел поощрения, наоборот, лицо Кариды выглядело так, как если бы она шла одна. Наконец она сказала: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 Вы знаете, как я ненавижу этот род спорта. Я едва не сказал эти машины, но предпочёл более общие уклонения. Но почему? Я некогда довольно распространился об этом в вашем присутствии, сказал я. Я вызвал весёлый, слишком весёлый смех, и не хотел бы слышать его второй раз. Решительно вы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 Прощайте. Я поцеловал её руку и поспешно ушёл, чтобы не увечить случайно эту девушку в дезертирстве. Она могла выйти, не посмотрев, здесь ли я ещё. Мне не было стыдно. Я мог бы любезно лгать, поехать с компанией идиотов и долго-долго смотреть на неё. Но я уже дал слово не лгать. Я так очень устал от лжи, как все я жил, окруженный ложью, и ложь утомила меня.